Глава 12 В темноте южной ночи дом Перри сиял огнями, словно рождественская ель. Свет горел даже в окнах мансарды. Впрочем, и без этого особняк Данхела выделялся среди других домов. Белоснежное здание с круглыми колоннами в стиле греческого возрождения и кованными ограждениями галереи второго этажа было заметно издалека. Поднявшись по широким ступеням на террасу, Мёрдок нажала кнопку звонка. Едва она успела переглянуться со стеном, как дверь открылась, и на пороге появился сам хозяин дома. Перри был разодет в пух и прах. Шейный платок, бриллиантовые запонки, золотая цепочка от часов, которая тянулась к карману уже не говоря о том, что он благоухал как целый отдел мужской парфюмерии в универмаге Монро на Третьей улице. «Мистер Флеминг, рад видеть вас в добром здравии!» Театрально поклонившись, Данхил протянул руку Стэну, но, едва коснувшись ее в подобии рукопожатия, повернулся к мердок и, взяв ее под локоть, повел внутрь. Медлин, великолепно выглядишь! Это платье так идет к твоим глазам и Сергей, Поток комплиментов от Перри казался неиссякаемым, и от вежливой улыбки у мёрдок начала сводить скулы. Хозяйка дома все это время стояла в стороне, и ее щеки в обрамлении белокурых локонов весьма мило разовели в тон платью. Лоснящийся шелк создавал струящийся силуэт, подчеркивая изгибы тела, но плохо сочетался с бархатной белой накидкой, укрывавшей плечи. «Идем, я покажу наш дом». Он развернулся и, заметив свою супругу, долю секунды глядел на нее в недоумении, словно совсем не ожидал ее увидеть. «Простите». Тут же, смеясь, обратился он к гостям. «Где же мои манеры? Позвольте представить вам мою жену Элизабет. Лиззи, милая, подойди, пожалуйста». Отпустив, наконец, Мэтт, он протянул руку супруге и кивнул, будто разрешая сделать шаг навстречу. Когда очередной раунд приветствий завершился, Перри обнял супругу за талию и повел их маленькую процессию через анфиладу комнат каждая из которых была как маленький шедевр и предмет особой гордости хозяина. Первой их встретила столовая с желтыми обоями, разрисованными птицами, попугаями, павлинами, журавлями и аистами, танцующими среди цветочных гирлянд. Роскошный стол уже был накрыт, и доносившийся аромат заставил гостей сглотнуть слюну, Но Перри пригласил двигаться дальше. Гостиная напоминала оранжерею. Белая плетеная мебель и цветы в катках вдоль стен. И на стенах, и под потолком. И лепнина. Везде лепнина. От повышенной влажности в горле умердок першила. Но вместо того, чтобы продолжить, Перри остановился у камина. И обратив взор Нависящую над ним картину с размытыми разноцветными огнями Эйфелевой башни, сказал. «Мы купили ее во время нашего свадебного путешествия. Знаете, Ривьера, Долина, Луары, Париж... Вы ведь наверняка бывали в Париже, мистер Флеминг, когда служили в иностранном легионе. А если нет, то я весьма рекомендую», — проговорил он даже не рассчитывая на ответ. «Париж вдохновляет, даже такого циника, как я. Этот новый стиль, арт-нуво...» Он развел руками, показывая интерьер. «Так впечатлил меня, что мне захотелось сделать все интерьеры в доме исключительно в нем. Пришлось заказывать архитекторов из Нью-Йорка. Ближе, к сожалению, не нашлось ни одного достойного мастера». «А вы знаете, мистер Флеминг, мы ведь с вашей невестой были помолвлены еще детьми!» Вдруг спросил он без какого-либо логического перехода. «Да что вы говорите, мистер Перри? И что же помешало вам быть вместе?» Саркастичный вопрос Стенна вогнал миссис Данхилл в краску. А Мёрдок заставил закашляться, Но Перри был совершенно невозмутим. Я ждал, когда Мэдлин закончит свое обучение в мобиле и вернется домой. Я даже не подозревал, что она так рано выскочит замуж, хотя стоило бы, Медлин всегда была завидной невестой. Мне было очень жаль услышать о твоем неудавшемся замужестве. Он обратился к М., и сочувствие в его словах звучало на редкость, правдоподобно. Здесь бывают новости, о которых никто не знает? «Только не у Дейзи Лу. Я заходил к ней сегодня на обед. Это главная тема всех разговоров дня. Даже об убийстве бедняги Прескота никто не проронил ни слова. Ну что же, увы, не все браки обречены быть счастливыми. Уж лучше вы расскажите о вашем знакомстве». «Ничего же не рассказать!» – пожал плечом Перри и снова пригласил гостей следовать за ним. «Я работал в конторе МакМафферти и сыновья, и каждый день ходил мимо одного дома, в саду которого одна юная особа любила читать книги». Они поднялись по лестнице, и он подтолкнул супругу вперед. «Она была приятна и хороша собой, и я подумал... Чего тянуть? Рискую упустить и эту красотку. Его рука словно невзначай коснулась ее ягодец, когда они достигли верхнего пролета и оказались в коридоре. Поэтому однажды я пришел и сделал ей предложение. И что, родители Элизабет, даже не попытались спустить с крыльца такого дерзкого жениха? Усмехнулась Мердок. Нет. «Они были счастливы принять меня в свою семью. Правда, дорогая?» «Да, Перри», — с придыханием произнесла она, заглядывая ему в глаза. «А вот и наша спальня», — он открыл дверь, и они остановились на пороге. «Красное дерево», — похлопал Перри по одной из колонн, поддерживавших массивный балдахин. Привез из самой Франции. Перри с ухмылкой взглянул на мерток. М обернулась к стену и взяла его под руку, опасаясь возможной реакции. Болтовня Перри его откровенно раздражала. Ему не было никакого дела до всех этих пафосных изысков, а этот прозрачный намек сейчас Стэн с большим удовольствием врезал бы по ухмыляющейся физиономии. Э -э, «Мистер Данхел, может быть, на этой ноте мы закончим нашу увлекательную экскурсию?» произнес он резко, перехватывая сальный взгляд. Интонация, с которой были сказаны эти слова, подействовала на Перри отрезвляюще. Блеск в его глазах потускнел, и сам он как будто сжался. Э -э, «Конечно, мистер Флеминг». — поспешно согласился Перри. — Вам, наверное, тяжело с вашим ранением. Кстати, а как именно это произошло? — Вы разве не знаете? — ответил Стэн с преувеличенной серьезностью. На меня напали бандиты, когда я возвращался домой с допроса свидетелей. Если бы нападавший был проворнее или нож прошел на пару дюймов выше... Я бы сейчас уже не разговаривал с вами здесь. Кстати, на днях я собираюсь выяснить, кто эти люди и зачем они прячутся на болотах в окрестностях вашего чудесного города. Не хотите ли составить мне компанию в этом предприятии? О, это было бы очень почетно. я полагаю, но охотиться на болотах на каких-то бандитов – это не мой профиль». — Я пацифист, мистер Флеминг, и не дружу с оружием. — Да уж кто бы сомневался. — В наше время быть пацифистом — непозволительная роскошь, мистер Данхилл. Стэн отошел в сторону, чтобы пропустить Перри вперед, и они двинулись обратно. — Особенно, когда в тебя целятся из винтовки 45-го калибра. — В наше время и нужно быть пацифистом, мистер Флеминг когда на первых полосах только и пишут, что о гангстерских разборках. Чему они учат наших детей, скажите на милость? Ну, хотя бы тому, что в любой ситуации нужно уметь постоять за себя. «Что вы будете делать со своими лозунгами пацифизма, если на улице вам приставят нож к горлу?» — спросил Стэн. «Значит, посчитаю, что настал мой час». Не стану пачкать руки, а всякое отребье. Да, считайте меня, господа, конторской крысой, но я люблю уют, тепло и мелкие удовольствия, а уличные разборки — это удел других. Поэтому я и приехал сюда. Здесь такого нет. Не было раньше. Аккурат до вашего приезда. — А что там, простите, за банда, о которой вы говорите? — — Впервые о ней слышу, а слухи тут, вы уже поняли, расходятся быстрее телеграфа. — Это я уже понял, но, видите ли, оказывается, не все слухи здесь разносятся с такой безумной скоростью. Некоторые из жителей Гримбелла самые страшные скелеты хранят глубоко в шкафу. За разговором они прошли в столовую и остановились около накрытого стола. Но кое-что нам уже удалось выяснить. Оказывается, у этой банды гангстеров есть помощники среди местных. Могли бы вы такое предположить? Да что вы говорите, не может быть. И кто же это, позвольте узнать? Увы, этого я вам не могу сказать. Информация защищена тайной следствия, верно, детектив? Стэнли обернулся к мердок. «Не думаю, что супруги Данхилл станут болтать об этом», — сказала она, пока Перри придвигал ей стул и сам усаживался наискосок, во главу стола, с выражением крайней заинтересованности на лице. «Поэтому, я думаю, им можно об этом сказать, при условии, что эта информация не покинет данную комнату». «Конечно», — горячо заверил Перри. Элизабет чуть кивнула и села за стол напротив Мёрдок, так и не дождавшись, когда кто-нибудь за ней поухаживает. — Говорят, что это был мистер Прескут. — Ох! — слегка разочарованно протянул Перри и откинулся на спинку стула. — Это тебя, похоже, совсем не удивляет? — Увы, Медлен. не могу сказать, что удивлен этим. Прескот был то еще занозой и не гнушался всяческих методов. Он хотел прибрать себе второй этаж над лавкой, но я предложил более высокую цену. Он мне этого не простил. Так и ходил каждый день, то ругался на моих рабочих, что они мешают ему и распугивают клиентов. А как они, простите, должны работать? При свете звезд? — То грозил городским советом. А совет-то он и есть. Да мердок. Э, простите, мистер мердок. Мисс Дейзи не в счёт. — Ох, не знаю, какие у твоего отца были делишки с этим стариканом, но ты бы у него пораспрашивала про эту вашу банду. Может, он что-то и скажет? — Ты в чем то подозреваешь моего отца? — спросила Мэт, даже не скрывая угрозы. «Ну что ты, конечно же, нет!» – нервно рассмеялся Перри. <смех> почему бы нам не поговорить о чем-нибудь более приятном и не приступить к нашему ужину?» Он протянул руку к колокольчику, стоявшему на столе, и на звон в столовую вошел слуга – высокий седой негр в старомодной ливрее. С молчаливого одобрения Перри он с застывшей на лице маской учтивости принялся разливать по бокалам вино. Разговоры на какое-то время стихли. Стэнли посмотрел через стол на Элизабет, которая в волнении ёрзала на краешке стула, бросая взгляды на своего супруга, безуспешно пытаясь получить хоть грамм его внимания. «Красивая даже очень», — подумал он, — «Но, похоже, совсем не имеет здесь права голоса или не хочет иметь. Из нее бы получилась идеальная гейша». Растущее с каждым мгновением раздражение требовало выхода, и Стэн задал давно зревший в его голове вопрос. «Мистер Данхил, простите, что вынужден вернуться к не очень приятной теме?» Прервав повисшую паузу, Он приподнял наполненный на треть бокал. «А что вы делали утром в день убийства? Конкретно с шести до половины восьмого?» Перри напрягся, а Элизабет бросила на него испуганный взгляд. «Я был дома с моей супругой», — ответил он после небольшой паузы. «Правда, дорогая?» «Да, конечно, милый». Не слишком уверенно улыбнулась она. «А что, мистер Флеминг, хотите узнать, не видел ли я в то утро чего-нибудь подозрительного?» «Вы же понимаете, мистер Данхилл, нам нужно проверить все возможные версии. А у вас был вполне четкий мотив. Столкновение интересов. Скажите, кто-то еще может подтвердить, что вы находились дома в это время?» Перри застыл с вилкой в руке, и на его лице проступили красные пятна. Широко раздувая ноздри, он перевел взгляд со Стена на Мэтт и обратно. Слуга с интересом поднял бровь, наблюдая за реакцией своего хозяина. «Уму непостижимо», — наконец выдохнул Данхил. «Вы считаете, что это сделал и я?» «Ну что вы, Перри!» Стэн доверительно взглянул в его лицо и, сделав небольшой глоток из бокала, поставил его обратно на стол. «Конечно нет. Разве я могу подозревать вас? Вы же пацифист, в конце концов. И очень гостеприимный человек. Кстати, хорошее вино. Вы наверняка заказывали его прямо из Франции». «Вам...» «Правда нравится, мистер Флеминг?» С удивительным воодушевлением Элизабет вдруг подалась вперед. «Это вино с виноградников моего отца. Первую виноградную лозу наш предок действительно привез из Франции. Его фамильный замок сожгли в войне с Наполеоном, и эта лоза — единственная». Недовольное покашливание со стороны Перри пресекло этот неожиданный поток слов. И замолкнув на секунду, миссис Данхилл склонила голову и едва слышно закончила фразу «Что у него осталось?». Этот порыв казался таким искренним и даже наивным, Стэну сразу же захотелось проглотить свой сарказм. «В самом деле, мадам, вино просто роскошное, и вы вполне можете гордиться своим отцом». И тем, что осталось от его прошлой жизни. Щеки хозяйки вновь вспыхнули, и Перри уже открыл рот, чтобы вставить очередное замечание, но Стэнли опередил его. «Мистер Данхилл, и все же, мне бы хотелось услышать ответ на свой вопрос. Мы с детективом должны проверить все возможные версии, ничего личного. Итак...» «Кто-то еще может подтвердить, что вы находились дома утром того самого дня?» Перри выдохнул через нос и прищурился, явно намереваясь выдать что-нибудь колкое, но миссис Данхил вдруг снова заговорила. «Неужели вы не доверяете моему слову, мистер Флеминг?» С обидой и даже как будто с вызовом спросила она. Перри был со мной в то утро, — Если не верите, спросите услуг. — Не принимайте это на свой счет, миссис Данхил. Нам всего лишь нужно собрать как можно больше информации. Так что я бы с удовольствием задал парочку вопросов слугам. Ведь вы же не будете возражать? Он перевел взгляд на Перри. — Делайте, что хотите. Перри с размаха бросил на стол вилку и поднялся. «Этот ужин все равно безнадежно испорчен вашими дурацкими вопросами. Прошу прощения». Он чуть кивнул мёрдок и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Повисла пауза. Элизабет смотрела вслед супругу, и на ее лице отражалась явная борьба мотивов — бежать за ним или же остаться с гостями. Мэт, которая молча наблюдала за всей этой сценой, извинилась и покинула комнату вслед за Перри. Слуга остался стоять у входа, ожидая дальнейших указаний. «О, мне очень жаль, что все так вышло». Стэн попытался изобразить сожаление. «Я действительно хочу лишь снять с вашей семьи все возможные подозрения. Прошу вас, миссис Данхилл. «Останьтесь, ведь вы же не откажете мне в беседе!» «Я не уверена, что должна...» Она обернулась на дверь и заломила руки, как будто искала поддержку своего лакея, но тот глядел строго перед собой, и его вид был совершенно невозмутимым. «Конечно, нет. Вы никому и ничего не должны. И мне в первую очередь, но...» — Я не требую от вас многого. Давайте просто поговорим. — Если вы снова спросите, где был Перри в то утро, я отвечу вам то же самое. Он был дома, — ответила она. — О, нет, Элизабет, нет. Сделав еще пару глотков вина, Стэн взялся за вилку и нож. — Я больше не буду мучить вас с такими вопросами. Давайте все-таки займемся ужином. «Эта утка пахнет просто волшебно. Вы сами ее приготовили?» Он приподнялся, чтобы разрезать птицу на порционные части. Флеминг не знал, как это принято делать в обществе, но сейчас было уже поздновато думать об этикете. «Нет, Перри близко не подпускает меня к кухне. Для этого есть слуги». «Ну да, конечно». Стен натянуто улыбнулся, отправляя в тарелку внушительный кусок белого мяса. Слуги, значит, придется похвалить их кулинарные таланты. Вы знаете, Элизабет, я в своем иностранном легионе так долго был оторван от нормальной жизни, что подчас забываю о правилах. Здесь мне многое незнакомо, и я чувствую себя чужаком в этом городе. Вы понимаете, о чем я? Понимаю, кивнула она. И это многое объясняет. Что именно? Ваши манеры. Город, откуда я родом, портовый, и там всегда много матросов. Ох уж эти грубые неотесанные мужланы, расхаживающие по улицам и горланящие свои песни. Вы не такой, конечно! спохватилась она. Но, да, и я знаю, что такое быть чужаком. Я здесь тоже почти никого не знаю. Перри не разрешает мне ни с кем общаться, потому что все эти сплетни очень дурно влияют на леди. Да, именно так он и говорит. А вы знаете, как иногда хочется хоть какой-нибудь компании, кроме Бернара? она бросила короткий взгляд в сторону пожилого слуги. «И Дейдре, моей горничной?» Стэн не знал, что на это сказать. В его мыслях снова возникла ассоциация с гейшами, которые проводили свою жизнь в стенах Окии, не говоря уже о безоговорочном подчинении. «А что же супруг? Разве он не развлекает вас своей компанией?» – произнес он наконец, когда пауза затянулась до неприличия. Стэн допил остатки вина и принялся за еду, от запаха которой давно сводила желудок. Раз уж его сравнили с портовым моряком, можно было больше не стесняться пробелов знания этикета. «Пыри!» «Никогда нет дома», — вздохнула она и потянулась к своему бокалу. «Он так много работает!» Понимая, что сказала что-то не то, девушка вдруг снова залилась краской и поспешила исправиться. «Но тем утром, — сказала она, — Перри задержался дома. Правда ведь, Бернар?» «Да, мэм». Кивнул слуга. Мистер Данхил ушел на работу в 8 часов 58 минут на 28 минут позже обычного. Какая потрясающая точность! Стэн оценивающе взглянул на старого слугу, прикидывая, мог ли тот покрывать Перри так же, как и его преданная супруга. Значит, теперь, когда мы это выяснили,. Я полагаю, нет больше оснований подозревать мистера Данхела. В очередной раз, не заметив сарказма, Элизабет с явным облегчением улыбнулась в ответ. «Я рада, что мы это выяснили, мистер Флеминг». Она поставила на стол пустой бокал, и он наполнил его краем глаза, заметив недовольный взгляд Бернара. — Вы можете мне не верить, но я тоже этому рад. Было бы жаль, если бы пришлось отдать Перри под суд. У вас такая прекрасная семья. А, кстати, как давно вы вместе? — В марте будет три года. — И что же все три года вы здесь скучаете в компании слуг? — Ну, почему же? Почти год мы провели в Европе, а потом приехали в Гринбелл и... «Перри был так воодушевлен ремонтом, что некоторые работы даже делал сам, а потом Потом он стал чаще пропадать на работе, и теперь с новым офисом я его совсем редко вижу». «Работа часто заставляет нас быть вдали от дома», — философски заметил Стэнли. Наблюдая за Элизабет, в глазах появился возбужденный блеск. Вот, например, в последний раз я пробыл в иностранном легионе три месяца, и Мэт до сих пор упрекает меня в этом. Правда, мне никогда не приходило в голову ограничивать ее свободу. — И, может быть, напрасно, — едва слышно произнесла она и, оставив пустой бокал, поднялась из-за стола. — Что-то их слишком долго нет. Миссис Данхил прошла мимо двери, как будто прислушиваясь к тому, что происходило за ней. На мгновение Стену показалось, что она сейчас откроет ее, но Элизабет направилась в другой конец комнаты. Вам нравится джаз, мистер Флеминг? В нем определенно что-то есть, а вам, вероятно, нравится. Собираетесь танцевать? Раздался треск а затем из граммофона потекла протяжная саксофонная мелодия. Слегка покачиваясь ей в такт, миссис Данхилл повернулась к стену и, несмело глядя из-под полуопущенных ресниц, спросила «Составите компанию, мистер Флеминг». Мёрдок нашла Перри в кабинете. Бормоча что-то себе под нос, Он достал из стоявшей на массивном столе шкатулки сигару и отщипнул кончик. «Элизабет!» Он обернулся на звук шагов. Не сводя с него взгляда, Мёрдок молча пересекала комнату и, взяв из рук мужчины сигару, села на край стола, закинув ногу на ногу. Спохватившись, Перри протянул ей зажигалку, чтобы дать прикурить. «Я прошу тебя не держать зла на стена. «Как я могу, когда меня прямо обвиняют в убийстве?» Он взял из шкатулки другую сигару, но, подумав, бросил ее на место. «Но ты ведь этого не делал. Чего же так кипятишься?» «Значит, ты тоже думаешь, что я это сделал?» Перри захлопнул крышку шкатулки и повернулся к Мэтт. «Я ничего не думаю. Я смотрю в лицо фактам. «И что они говорят, что я похож на убийцу?» Он сложил руки на груди. «Нет, не похож. Ты бы действовал более изящно. Отравил бы его, например, или натравил бы на него налоговые органы или попросил бы кого-то другого сделать всю грязную работу, — подумала Мёрдок, но вслух этого произносить не стала. — Да, как человек закона я бы действовал законными методами, если бы это потребовалось, и не стал бы опускаться до поножовщины. И если тебя интересует мое мнение то я не верю в эту мифическую банду, которая обитает где-то на болотах. Кто их видел, кроме твоего… мистера Флеминга? Насколько вообще можно доверять мистеру Флемингу? Я бы вот ему доверять не стал. — А мне стал бы. Пепел с сигары упал на ковер, но Перри не обратил внимания. Ему было куда интереснее разглядывать лодыжки, едва прикрытые темно-зеленой тканью платья. «Ты и в самом деле детектив?» «Да, у меня есть лицензия». «Которая, естественно, недействительна в штате Алабама», — вдруг усмехнулся он. Виновно, мистер Данхилл». Без тени улыбки Мэт подняла вверх обе руки. Отправите меня под суд. Позволите пустить здесь все на самотек? Стыд и позор, в городе нет официальной власти. Зато есть неофициальная. Он понизил голос и приблизился к ней. Мердок, Прескот, и еще пара имен, которые тебе хорошо известны. «Мисс Дейзи?» «Дейзи — старая курица, она будет поддерживать любого, кто пригрозит свернуть ей шею. А вот Мёрдок с прескотом будут стоять до последнего. Как же они держатся за свой покрытый плесенью мирок и всячески мешают его развитию!» Процедил он сквозь зубы и легонько стукнул кулаком по столу. «О чем ты?» «Мы хотим построить казино за городом. Это позволило бы привлечь инвестиции, создать рабочие места». «Мы?» «Я и мой приятель из Мобила», — чуть замешкавшись с ответом, сказал Перри. «А я слышала, что в деле замешаны какие-то криминальные структуры». «Отец тебе сказал?» «С некоторых пор ему везде мерещатся гангстеры». Не знаешь, с чего бы это? У моего приятеля честный бизнес. Он делает мебель и хочет развиваться дальше. Еще я слышала, что Прескот как раз поддерживал эту идею, потому что уж кто-кто, а он-то от прибыли не отказался бы. Перри прищурил глаза и чуть наклонился к Мердок, как будто хотел прочитать ее мысли. Потом нахмурился и принялся мерить шагами комнату. Мэтт наблюдала за ним и одновременно разглядывала интерьер. В нем было что-то колониальное. На кожаном диване бордовые подушки с восточным орнаментом. Такой же повторялся в портьерах и в деревянных панелях, которыми были отделаны стены. С левой стороны от стола и, соответственно, справа от входа располагался камин, настолько чистый, что казался лишь гипсовым макетом, и аккуратно сложенная стопка дров рядом с ним лишь добавляла неестественности. Над камином висел рыцарский щит с гербами. Что-то Мёрдок не припоминало, чтобы предки Перри были титулованными дворянами. По бокам от камина находились в нишах книжные шкафы со стеклянными дверками. Книги в них были настолько точно подогнаны друг к другу по высоте и цвету, что тоже выглядели ненастоящими. «Значит, ты говоришь, что прескот код был «за»?» Закончив ходить туда-сюда, Пэрри вновь подошел к Мэт. «Это то, что я слышала», – пожала она плечом. «А что?» «Думаешь, зря его убили?» Секундное замешательство, и Данхилл расплылся в улыбке. «Хорошая попытка, детектив». Его ладони легли на край стола, а лицо оказалось непозволительно близко. «Я, кажется, понял, что вы делаете», — прошептал он. «Ты хочешь посеять сомнения, убедить, что это сделал кто-то другой, неважно кто, я или пастор Грейди. Главное, что это был не твой возлюбленный». «Зачем бы моему возлюбленному делать это?» Она тоже перешла на шепот. «Ты же сказала, Прескот был за... Но Мёрдок был против чем не мотив. А? Мёрдок затянулась и выдохнула сигаретный дым, заставляя Перри немного отстраниться. Браво. Не подумываешь ли ты о том, чтобы сменить сферу деятельности? Разве такому блестящему уму место в этом заплесневелом городишке? Он молчал, с шумом выдыхая через нос. Он уже не смотрел ей в глаза. Его взгляд скользил ниже. «Насколько же ему плевать на приличие», — подумала Мёрдок. Она выжидающе следила за тем, как его рука осторожно потянулась к ней. Пальцы коснулись бедер и замерли, а потом начали аккуратно прощупывать сквозь плотную ткань. Вдруг Перри резко отвел руку и отступил на шаг назад. «Да, дорогой, я редко выхожу из дома без револьвера», усмехнулась Мэт, видя его недоумение. Перри не успел ничего ответить, послышался звук граммофона. Какого черта! Скривившись как от зубной боли, он развернулся на пятках и стремительно выбежал из кабинета. В столовой они оказались почти одновременно. Мердок отстала всего лишь на пару секунд, но вполне успевала насладиться прекрасной картиной, испуганным взглядом Элизабет и ладонью Стена, лежавшей на ее талии. А ведь с ней он никогда не танцевал. Ощутив укол ревности, Мэт провела пальцами вдоль нижней губы и демонстративно поправила платье, отмечая, что с воображением у миссис Данхилл все было в порядке. И этот жест оказался ей весьма понятен, так же, как и Стену. «Я боюсь, что уже поздно, и нам с мистером Флемингом пора домой». Мердок изобразила невинную улыбку, чувствуя, как накаляется в комнате обстановка. «Ну, раз вы уже закончили...» — резко ответил Стэн, отстраняя от себя Элизабет. «Смысла оставаться нам здесь больше нет, верно?» — с издёвкой произнёс он, подойдя ближе и остановившись напротив Перри. «И как тебе?» получил удовольствие. В недоумении Перри попятился назад, искренне не понимая, как из хозяина положения он вдруг превратился в жертву. Он обернулся к Мёрдок, словно хотел найти ответ на этот вопрос, но она лишь прикусила губу, стараясь сдержать улыбку. Старый слуга у дверей едва заметно ухмыльнулся. Услуг в этом доме сегодня явно появится еще один повод для сплетен. «Да как вы... что вы... что вы себе позволяете?» Попытался возмутиться Перри, уперевшись спиной в стену. «Милый!» — Мердок мягко положила ладонь на запястье Стена, обращая на себя его внимание. «Подыграй мне» произнесла она одними губами. «Это совсем не то, о чем ты подумал?» сказала она таким сладким голосом, чтобы не оставить никаких сомнений в том, что это было именно то, о чем все подумали. «Пока ты здесь развлекал миссис Данхилл...» Мэтт встретилась взглядом, состоящей позади него Элизабет. Та вспыхнула, и отвернулась, а ее алые губки задрожали не то от обиды, не то от возмущения. «Мы с Перри говорили о нашем расследовании, и есть несколько вещей, которые я бы хотела обсудить с тобой прямо сейчас». «Подыграть?» Стэн в недоумении посмотрел на свою спутницу. «Подыграть в чем?» Неужели она хотела, чтобы он в очередной раз изобразил из себя бесчувственного циника? Но у него больше не было сил поддерживать эту игру. Воображение слишком живо рисовало иллюстрации, и он практически видел, как все происходило. «Есть одна вещь, которую мне бы хотелось обсудить прямо сейчас», ответил Флеминг сухо, убирая руку Мёрдок со своего запястья. Его удивило, что в ее глазах не было даже намека на раскаяние. Стэн перевел взгляд на Перри, поведение которого только подтверждало правильность и без того очевидных выводов. «Я спрашиваю, хорошо было?» Повысил он голос, грубо хватая Данхила за шейный платок. Тонкая материя стянула кожу, заставляя беднягу податься вперед. Элизабет вскрикнула. «Я не понимаю, о чем вы...» Прохрипел Перри, цепляясь за руку Флеминга и стараясь удержать равновесие. «Бернар?» «Да, сэр...» Невозмутимо отозвался слуга, как будто ничего необычного не происходило. Зато нервы миссис Данхил оказались не такими крепкими. Она осторожно коснулась плеча Стенна: « Отпустите его, мистер Флеминг, ведь ему больно. — А тебе не больно знать, что твой горячо любимый супруг только что развлекался с другой женщиной? Не контролируя больше свою злость, Стэнли ударил Данхилла в челюсть. И тот, вскрикнув, отлетел к стене, зажав скулу ладонью. Кровь капала с губ прямо на белоснежную рубашку, расплываясь алыми пятнами. Он попытался что-то сказать, но Стэн уже не слышал. Он пришел в себя уже на улице. Откинув голову назад, он зажмурился от падавших на лицо капель дождя. Мёрдок остановилась рядом с ним и, вытащив из кармана сигареты, закурила. «Неужели ты правда думаешь, что я способна изменить тебе вот так, с кем-то вроде Перри?» — спросила она. «О, конечно! Теперь ты будешь говорить, что это не так!» Он заставил себя взглянуть в ее глаза. «Но ты сама не оставила мне никаких вариантов!» Что я еще могу думать? Не знаю. Попытаться хоть немного доверять мне? Впрочем, как я могу требовать доверия от тебя, если наши отношения начались с измены? Как мы можем вообще доверять друг другу, если даже себе доверять не можем? Да, Стэн? Решила вспомнить о доверии? Не поздно ли? Ты права! «Себе я не могу доверять, но вот тебе я доверял». Он подошел ближе и с силой сжал ее плечи. «До самого последнего момента». «И что же случилось? Мой маленький спектакль произвел такое неизгладимое впечатление? Оказалось, так легко поверить в измену после всего, что между нами было и есть». «Значит, это все таки был спектакль. Эм, но зачем? Ты специально хочешь задеть меня? Чтобы я тоже помучился, да?» «Не тебя. Я хотела посмотреть, как поведет себя Элизабет. И да, мне хотелось, чтобы ты дал в морду Перри. Кто-то же должен поставить его на место, чтобы зазнавался поменьше. А тебе разве этого не хотелось?» Я дала тебе прекрасный повод выпустить эмоции на волю. Какая продуманная схема. Браво. А ты не подумала о том, что я могу и убить его? Или твой сценарий предусматривал такой вариант? Но ведь не убил же. У тебя все так просто. Но, может быть, стоит хоть думать о последствиях своих действий? А кто сказал, что я о них не думаю? Да, я понимаю, они могут задевать чьи-то чувства. Но что же, лучше ничего не делать? Сидеть и ждать, когда все произойдет само собой, и безропотно подчиняться, как Элизабет? Отпустите, ему больно. Это противно. Да, я знаю, что бываю жестоко. Но сейчас не то место и не то время, чтобы быть иной. Тебе никогда не понять... «Через что мне пришлось пройти, чтобы добиться того положения, которое я сейчас занимаю?» «Женщина в мире мужчин — существо даже не второго сорта, а меня уважают и боятся. И разве ты не поэтому со мной? Или тебя больше привлекают такие, как она?» Эм кивнула в сторону дома. «Я не призываю вести себя, как Элизабет». «Просто иногда ты переигрываешь. Разве сейчас тебе еще нужно кому-то доказывать свою независимость?» «Да, нужно!» «Простите, мэм...» Вежливое покашливание слуги отвлекло их от разговора. «Мистер Данхилл просил передать вам ваш зонт...» Не раскрывая, он протянул его мердок и, поклонившись, ушел в дом. Чертов ублюдок!» прошептала ему вслед Мёрдок, хотя эти слова вряд ли относились к Бернару. Стэн усмехнулся. «Очень мило со стороны мистера Данхила, правда? Учитывая, что у тебя не было с собой зонта. Когда это ты успела забыть его?» «Когда? Дай-ка подумать. Наверное, когда мы с тобой были в его офисе». — Да, именно тогда я видела его в последний раз. — Ну что же, значит, Перри теперь в курсе, что ты гуляла по его офисам. — Не просто гуляла. Он знает, когда именно я там была. Наверное, видел нас. Стэн помолчал. Приступревности уступал место привычному уже сожалению. Он повернулся к Мёрдок, чтобы сказать... «Да, мне действительно стоит доверять тебе больше». Но вместо этого произнес другое. «Может быть, уже пойдем отсюда?» Он взял ее руку, и они вместе пошли по дороге. «Кстати, что ты мне хотела рассказать о ходе расследования? Или это был просто предлог, чтобы уйти?» «Нет, не предлог. Я действительно узнала кое-что интересное». Внезапно Мёрдок замолчала и напряглась. С другого конца улицы к ним двигалась процессия из нескольких мужчин, освещая свой путь фонарями. «Вот он!» – закричал кто-то из них. Мужчины ускорили шаг, и вскоре Мэт и Стэнли увидели, что процессию возглавлял мистер Квин с перекинутым через плечо ружьем.